Глава одиннадцатая. На сидских болотах Князю Васильку не спалось. Он поворачивался сбоку на бок, поправлял шубу, который был прикрыт. Он лежал на полу, на ворохе сена с краю близ двери. Возле него в повалку спали его дружинники. Храп раздавался со всех сторон. Из двери дуло. В щелях жалобно свистел ветер. Князя неотступно мучила мысль. Что делать в такой великой народной беде? И черные мысли, одна тяжелее другой, отгоняли сон. Что здесь готовит дядюшка-князь Георгий? Не себе ли устраивает новую вотчину? Не ждет ли он, пока татары сами уйдут? Тогда он, сильнейший князь Северной Руси, поставит здесь новый стольный город, такой же пышный, как его Владимир. Уже не раз говорил он, что следует соорудить здесь и клети, и закрома, и водяные мельницы, запрудив в трех местах реку. Народу Дератного прибывает больно много, и неразумнее ли самим мало зерно, а там за лесами пылают погосты, рыщут татары и рубят всех, кто только попадется в их жадные руки. Я долго медлить не буду, если князь Георгий не начнет воевать. Я уйду с моими ростовскими ополченцами в леса, Буду близ больших дорог ловить татар И добираться до их злого змея, хана Батыги. Князь поднялся, Ощупью в темноте нашел холщовые анучи, Повешенные на горячей печи, Обернул ими ноги, Сверху намотал шерстяные обвертки И подвязал кожаные лапти, Надел полушубок, Туго затянул ремень с прямым мечом и толкнул дверь. В избе все продолжали крепко спать. Молодой месяц светил с правой стороны на спокойном, беззвездном небе. Ветер хлестал лицо колючим снегом. Князь пошел вдоль лагеря. До рассвета недалеко. На белом снегу резко выделяются бревенчатые новые избы, землянки, засеки. Тихо в боевом лагере. Все спит. Враг далеко. Кто забредет в жестокие морозы в такую трущобу? Ни дозорного оклика, ни стука, ни скрипа шагов. Князь присел на бревенчатой кладке. Тоска охватила его сердце. «О, русская земля!» — думал он. «Лежишь ты, прекрасная, привольная». Раскинувшись на снежных полянах в лесных чащах. Только лесные буераки да мужицкая сила, Вся твоя защита. Эх, сбежались бы все мужики со всех погостов, Повел бы их в бой старый Илья Муромец. Какой коварный враг устоял бы тогда? Отогнали бы всех ворогов, как раньше отгоняли. Ворвался к нам народ чужой, злобный и немилостивый. Пробрался он в самую глубину, в сердце русской земли, расколол ее на мелкие клочки и грызет, и гложет, и рвет, не давая передышки. Эх, собраться бы с силой и сбросить с плеч насевшего врага! Слышно, как стукнуло стремя. Впереди скользит тень. Всадник все ближе. Князь застыл на месте и вглядывается. Кому сейчас дело? Кому забота бродить среди ночи по лагерю? Не князь ли Георгий, конь высокий, стройный, половецкий? Всадник не русский, как он попал сюда, а вдруг это татарин? Князь Василька сжимает рукоять меча и бросается вперед. Конь прыгает в сторону, всадник мчится прочь, поляной, к лесной просеке и скрывается среди густых елей. Татарин, лазутчик. Василька бросился за ним, но не догнать. С другой стороны показался новый всадник. Впереди его пеги. Пес волкодав. Опять враг. Нет, уж его не упущу. Всадник все ближе. Конь поджарый, стройный, идет спокойной тропой. Пес зарычал и остановился. Всадник натянул повод. Кто едет? Гонец из Владимира к великому князю Георгию Всевладовичу. Попал как раз куда надо. Давно ли из Владимира? Давно, уже дней пятнадцать. Пришлось кружить. Татары грозят отовсюду. Раза три от них отбивался. Только добрый конь выручил. Что слыхать о Владимире? Я выехал, Владимир еще стоял. А в пути уже ходили дурные слухи. Уже ли пал Владимир? Да, говорят, сожжен. Рассказывают, небо три дня было красным. Князь Василька опустил голову, но лишь на миг. Он тотчас же очнулся. «Сейчас перед тобой здесь проехал всадник. Я окликнул его, и он ускакал. Наш не ускакал бы. Это татарин соглядатый. Берегись, татары близко, и охнуть не успеем, как навалятся. Пойдем скорее к князю».